Глава 30: Злата. «Молния выкрала. Это все, что вам нужно знать о матче. Это все, что нужно знать, чтобы представить, в каком я диком восторге. И прямо сейчас мы идем знакомиться с Всеволодом Амурским, тем самым нападающим, который забил решающий гол. Божечки мои, я что, сплю? Ущипните меня. Нет, лучше не щипайте». Если это сон, я не хочу просыпаться. Если бы я знал, что для того, чтобы ты перестала быть язвой, нужно отвезти тебя на матч, я бы подарил билет еще тогда на лестнице». Иронично замечает Клюев, на что я пихаю его локтем в бок. «Да-да, я потеряла дар красноречия. И кто меня за это осудит? Мне кажется, мое лицо скоро треснет от такой широкой улыбки». Я бы назвала ее даже плаумной. Это для тебя он, дядя, а для меня сам Амурский, возбужденно восклицаю. Да я же за ним столько лет наблюдаю. Романа это только хмыкает. Для него в этом нет ничего особенного. Бьюсь об заклад, однажды и он станет звездой хоккея. По крайней мере, сейчас статистика говорит в его пользу. Парень талантливый. Но талант — это как неогранённый бриллиант. Чтобы действительно стать профессионалом, нужно пахать, и он пашет. Мы подходим к раздевалкам, у которых уже стоит небольшая стойка фанатов. Должно быть такие же по блату, как и мы. По каждому Амурского, я разве что не подпрыгиваю от нетерпения. И вот, через примерно пять минут Амурский выходит из раздевалки. раздает автографы ребятам, фотографируется а потом подходит к нам. Я так и стою с блаженной улыбкой, приклеенной к кубам. Кажется, даже не дышу. Но «Ну, наконец наконец-то ты пришел. Забыл про своего дядьку?» — весело спрашивает Всеволод, приобнимая Рому и похлопывая по плечу. «Забудешь про тебя», — фыркет Клюев. «Твоя рожа на каждом столбе висит». «Не будешь филонить, и твоя будет висеть». Любопытный взгляд Амурского падает на меня. «Клянусь, у меня в этот момент ноги отнимаются. Может, представишь меня?» «Это Злата, моя подруга. Приятно познакомиться, Злата». Всеволод протягивает мне огромную ладонь для пожатия. Я смотрю на нее так, будто вижу перед собой чудо. «А там рееду Ванчик, и не забывай дышать!» Безлобно подкалывает меня Рома. «Ой, извините, мне тоже очень приятно познакомиться!» жаром выпаливаю. Я не пожимаю руку, а скорее хватаю и трясу. Мужчина добродушно посмеивается, а потом заявляет. Мой племянник полный идиот, если вы только его подруга. Ох, вот теперь я готова растечься лужицей у его ног. Нет, я в курсе, что Амурский женат и не претендую, он же старше в конце концов. Однако, когда симпатичный взрослый мужчина вам говорит такие слова, то будьте уверены, ваши мозги превратятся в кашу. Клюев на эту фразу стреляет вам Мурского недовольным взглядом, но тот только весело подмигивает. Я все же беру автограф для Темыча, а еще делаю несколько фото. Более-менее расслабившись, я наконец-то поздравляю молнию с победой. Это был потрясающий кол. «Цени это, Ромка!» – неожиданно произносит Всеволод. «Моя жена ни черта не понимает в хоккее. Когда я ей рассказываю о тактике на икру, она смотрит на меня так, будто у меня рога выросли. И с этой женщиной я живу». Преувеличенно тяжело вздыхает. «Потому что ты ее любишь, Сева», – резонно замечает Рома. «Кстати, вы заглянете к нам на ужин?» И тут Рома испытывающе смотрит на меня. Ему-то что, он живет один, взрослый парень, а вот я... Проклятие. Но не могу же я отказаться поужинать с самим Амурским, верно? Я еще в своем уме. Эм, если это удобно, замявшись, отвечаю. Конечно, удобно. Я не так часто вижу племянника. Условившись встретиться возле дома Всеволода, мы с Клюевым топаем на выход из ледовой арены. Находим на парковке машину и садимся. Точно все будет в порядке? Может сообщить родителям, что ты задержишься? Ага, с учетом того, что они даже не знают, что я уехала? Сомневаюсь, что это хорошая идея. Тёма прикроет, все в порядке. Если что, я могу с ними поговорить? Нет уж, если отец только узнает о Роме то он начнет его называть женихом и потом потребует заверенную нотариусом расписку о его намерениях в отношении меня. Нет уж, спасибо. В этом нет необходимости, но спасибо. Ладно. Неохотно соглашается парень. И что у него за такое настойчивое желание познакомиться с моими родителями? Он сам представил меня подругой. Не то, чтобы я ожидала чего-то большего, но... Ладно. Он мог не делать на этом акцент. Тоже мне, друг. Рома вставляет ключ зажигания, поворачивает, и машина заводится, гудит, а потом глохнет. Что за фигня? Хмуро буркает Рома. Снова пытается завести машину, но результат такой же. До меня не сразу доходит, что тачка, черт побери, сломалась. Черт! Не сильно ударяет рукой по рулю и поворачивается ко мне с видом нашкодившего котенка. Ага, я все еще искренне надеюсь, что он скажет, что это пустяк. Кажется, что-то полетело. И что это может быть? Хотел бы я знать. Ладно, ты сиди, а я севу наберу. Клюев выходит из машины и открывает капот. С озадаченным видом заглядывает внутрь, а потом набирает Амурского. Тот приходит через несколько минут. Теперь они вдвоем озадаченно чешут головы. Ясно? Автомеханики из них, как из меня балерина. В конце концов, еще через 10 минут они пристегивают трос к джипу. Все, Волода, меня пересаживают в этот самый джип, а Рома садится за руль своей машины. Ничего, я тебя сейчас закину к нам домой, а мы с Ромкой отбуксируем тачку на СТО. А это удобно? Может, я с вами? Брось, моя жена отличная девушка. Она тебя накормит. В обиду не дадим, не переживай. Собственно, все так и происходит. Меня завозят к Амурским домой, а мужчины уезжают. К счастью, жена Всеволода, Ася, оказывается крайне милой девушкой. У них прекрасная трехлетняя девочка Ассоль с розовыми щечками, папиными глазками и маминой улыбкой. А как вы познакомились с Ромой? Когда мы уже сидим за столом, интересуется Ася. Ой, это такая странная история, смущаясь, отвечаю. В общем, в университете, можно так сказать. Ага, очень сокращенная версия, очень. Ой, это прекрасно. Мы с Севой одноклассниками были. Я была в него влюблена, но он меня не замечал. Прошу прощения. То есть девушку с прекрасными формами он не замечал? Клянусь, любовь к большой груди у них семейная. Мне тут похвастаться нечему увы. Но я так тогда думала. Мама потом его проговорилась, что он тоже в школе в меня был влюблён. Но мы не общались. «Так вы начали встречаться в школе?» «Нет», — качает Ася головой. «Намного позже. Я купила квартиру в новом доме, он только приехал из Канады и купил квартиру прямо надо мной. Мы сейчас их совместили. Девушка указывает пальцем вверх, мол, на второй этаж. Я узнала об измене парня. Так у нас все закрутилось и завертелось. Звучит очень романтично. Пф! если ты хочешь романтики, то это точно не про мужчин из этого семейства. Но знаешь, за Сева я как за каменной стеной. Он заботливый муж и отец. И потрясающе готовит. Весело подмигивает, на что я хихикаю. А вы давно с Ромкой вместе? Ой, мы не вместе. То есть мы не встречаемся». Восклицаю как-то слишком бурно. «Ромка что, дурак?» Вопрос риторический. Ася хмыкает, хочет еще что-то сказать, как из комнаты доносится громкое. «Мама, мама!» «Так, я побежала. А то этот маленький бесенок сейчас все разнесет. Ты не стесняйся. Бери что хочешь и чувствуй себя как дома». Девушка убегает, а я при всем желании не могу чувствовать себя как «Дома!» Это же дом самого Амурского. Через некоторое время возвращается Асия и принимается кормить осоль. Еще через час приезжают мужчины. Клюев заходит на кухню, которая совмещена с залом с крайне виноватым видом. Покусывая кубы, убитым голосом произносит: Тачку будут ремонтировать до утра. Мы не сможем поехать домой злата. То есть, как не сможем? «Не переживай, останетесь у нас. Завтра к обеду все будет готово. Механик мой хороший друг, он все быстро сделает. аси не даст соврать», — говорит Сева. «Зуб даю», — подтверждает его жена. «Давай я все-таки позвоню твоим родителям». Это уже предлагает Рома. Объясню, что и как, чтобы они не волновались. «Вот засада. Не нужно, я сама все объясню». «Отнекиваюсь, а сама думаю о том, как буду убалтывать Тёмыча. Он, разумеется, мне должен, как земляк, колхозу, но... Встанет же на дыбы, засранец!» «Собственно, мы все таки ужинаем с Севой Амурским. Витающее в воздухе напряжение быстро развеивается. В конце концов, не на улице же ночевать будем. А с Тёмой я разберусь. Куда он денется?»